Глава двадцать первая Глядя в помрачневшее лицо ректора, я понимала, происходит что-то не очень хорошее. Не могла сказать с уверенностью, есть ли тут связь со смертью Флоренс Фиоретти и загадочным исчезновением Бори Грэма, но что-то совершенно определенно не то. И Блэкторн явно знает больше, чем говорит, а сведения о ранхорнах нужны ему не только для лекции, или вовсе даже не для нее. Но по всему выходило, что кто-то добрался до этой книги раньше и вырвал страницы с самыми подробными и самыми конкретными описаниями ритуалов. «А ведь можно же узнать у библиотекаря, кто брал эту книгу?» – подсказала я, но ректор покачал головой. «Можно только в случае, если это студент, а если один из преподавателей – нельзя. Их попросту не записывают. Они могут брать любые книги в любое время и возвращать так же». «Непродуманная система», – заметила я. Сплошные привилегии этим преподавателям. На хоть студентов проверить можно, а вообще зачем кому-то вырывать страницы про ритуалы Ранхорнов, чтобы провести их самому? Я же права? Ну, пожалуйста, магистр, скажите, что вы тоже так думаете. Ричард Блэктерн глянул на меня так строго, что почувствовала себя ребёнком, выпрашивающим купить ему сладкую вату. Что я вам говорил про чужие дела, Алерин Таморена? произнёс он со всей суровостью. Но теперь это и моё дело, я ведь ваша помощница. Вот кликнула я. Временная. А теперь отправляйтесь на ужин. Я сам поговорю с алььером Игнеором и узнаю, кто брал книгу. Если это был ваш коллега, не узнаете, проворчала я себе под нос, поднимаясь со стула. Снова он меня выпровоживает, а ведь могли бы вместе подумать над тем, кто и зачем присвоил страницы. Неужели и в самом деле для того, чтобы провести ритуал самостоятельно? Здесь, в академии, я опять невольно вспомнила о пугающих обнаружениях в парке. И уже приблизившись к двери, обернулась. Может, вы не в курсе, магистр, но в парке уже находили мёртвую птичку и кролика. Говорят, это могла сделать хищная птица, но никто же не видел, как всё происходило на самом деле. Крови там, кстати говоря, было много, добавила я, поморщившись. Что за нелеть такое сотворил? И есть ли вероятность, что следующей жертвой окажется человек? Эта мысль мне совсем не понравилась. Спасибо за информацию, Альеринта, но мне об этом уже известно. ответил ректор. «Всё-то он знает. Мне вернуться после ужина. Нужно ведь просмотреть и другие книги. А вдруг и в них тоже...» «Возвращайтесь», — кивнул Блекторн со вздохом. «Только не мешайте мне работать и никому не говорите про эту книгу», — добавил он под конец. «Не скажу, могли бы и не говорить про это», — откликнулась я. «Кем он меня считает? За взятой сплетницей? А вы ужинать не будете, магистр?» «Спасибо за заботу, Алиринта. Мне ужин принесут сюда». «Вот как значит. А и правда, я ведь ни разу не видела его в столовой. Мог бы и мне предложить разделить с ним трапезу, раз я теперь на него подрабатываю». Обратно на первый этаж меня снова подвезли на магалифте, на этот раз доктор. Обаятельно улыбнувшись, он, как и заместитель ректора недавно, поинтересовался моими успехами в учёбе и развитии дара, а также здоровьем. Я и ему рассказала, что кое-какие подвижки есть. Эдгар Уилл обрадовался и попросил зайти к нему как-нибудь на днях для дополнительной проверки. А затем тоже посоветовал мне не тренироваться самостоятельно, чтобы не навредить магическому фону. "Да, знаю", вздохнула я. "Почему в Столичной академии таких проблем нет? Потому что там учатся маги со стабильным даром?" "Именно", кивнул доктор. "Такой дар, как ваш, повреждённый, неправильный, может преподносить некие сюрпризы, поскольку ещё не до конца изучен". А ведь каждый случай индивидуален. Вы и сами могли это заметить, общаясь с другими студентами Альеринта. На самом деле, я давно мечтал тут работать, поскольку один из моих близких друзей также однажды столкнулся с похожей проблемой. И что с ним в итоге стало? Он излечился? заинтересовалась я. О, вы нет. Ему до конца жизни придётся носить блокирующие браслеты. Но его дети, а их у него трое, родились с сильным даром, с которым всё в порядке. «Таким образом можно сделать вывод, что приобретённая нестабильность магического дара по наследству не передаётся», — с умным видом добавил собеседник. «Можно написать целую научную работу», — хмыкнула я. «Так значит, у моих детей будет всё нормально с магией? Хорошая новость, но обзаводиться потомством я пока не планировала». «Вы меня раскусили, Алиэринта, этим я на досуге и занимаюсь. Хочу опубликовать мою работу в крупном журнале». Как мне кажется, это будет интересно, ведь многие совершенно ничего не знают, а таких, как вы. До недавнего времени я тоже не знала и жила счастлива и беззаботно, но сейчас это в прошлом. Как и та я, которой была ещё несколько недель назад. "Думаю, у вас, Алиринта, ещё есть шанс вернуть полный контроль над даром", подбодрил меня Уиллс. "Так что не теряйте надежду. Хотите, я скажу магистру Блектерну, чтобы он увеличил количество ваших с ним индивидуальных занятий?" Нет, выпалила я раньше, чем успела подумать. То есть, простите, конечно, но пока это ни к чему. Всему своё время, так что пусть всё идёт постепенно. Не будем торопить события. Разумна Лирента, но ко мне всё-таки зайдите. Маголифт достиг первого этажа даже немного раньше окончания разговора, а выйдя из кабины вслед за своим спутником, я увидела Роу Славли. Она как раз шла в столовую. Увидев меня с доктором остановилась и посмотрела так, словно за каким-то злостным преступлением застала. Позавидовала, что ли, что не её, а меня в магалифте катают. Я хотела догнать её, поговорить, но Роуз ускорила шаг, а в столовой села за столик к своим бывшим подругам из свиты Флоренс. Я пожала плечами и устроилась, как обычно, рядом с Руланди Дагур, а там и Дариус Донал присоединился. Аппетит успел разгуляться, так что я отдала должное ароматным куриным тефтелькам в розмариновом соусе и овощному гарниру, который подавали с ними. Посвящение будет завтра, негромко сообщил Дариус, наклонившись над столом. Мне удалось подслушать, что это будет, когда лидеры говорили с новеньким. О, вы не представляете! Неужели ему придётся признаться в любви Алььери Малбери? со смешком предположила Роу. Пусть лучше Альери Тулси признается. Глядишь, от внимания молодого парня она и подобреет, — фыркнула я. «Да ну вас, все бы вам, девчонкам, про любовь!» — отмахнулся Донал. «Ничего подобного. Тут выяснилось, что раньше новенький занимался плаванием, так что ему придется нырнуть в озеро». «Что?» — изумленно ахнула олигартийка. «Но это же опасно!» — вторила я. «Можно подумать, ты никогда не делала ничего опасного!» — скептически хмыкнул Дариус. Ну да, я рассказывала этим двоим про свою вылазку в музей артефактов, стоившую мне стабильного дара и ставшую началом кардинальных перемен в жизни. Не такое уж оно и глубокое на самом деле, для опытного пловца ничего страшного. А легенда про утонувшую студентку всего лишь глупая страшилка. А я в неё верю, надула губы роландя. Как бы то ни было, но он согласился, по-моему даже с облегчением, что не придётся делать что-то пострашнее. А ты сам-то на своём посвящении что делал? спросила я. Ну, отводя взгляд и кажется даже краснее, промычал Донал. Продефилировал по коридорам академии в женском платье, воскликнула Ру, выдав его с потрохами. Правда, что ли? рассмеялась я. И наткнулся прямо на ректора, вернее, упал к его ногам буквально, потому что на подол наступил. Что это было за платье? выдавила я, держась за живот от смеха. А он сам такое длинное выбрал, чтобы кривые ноги спрятать. И вовсе не кривые у меня ноги, возмутился Дариус. Не наговаривай. А магистр Блектерн даже не сильно ругался, когда я по полу его нок нос расквасил. Уф, напомнили мне о ректоре. Я торопливо доела десерт, кусок торта из зефира, и поднялась с места. Пора было возвращаться в кабинет Блектерна и браться за остальные книги из тех внушительных стопок, что лежали на его широком столе. Куда это ты, Кара? насведомилась Ру. Я думала, мы погуляем, но ты словно куда-то спешишь. Я сегодня уже нагулялась, а сейчас есть важные дела. Мне надо в библиотеку. На ходу придумала я и заторопилась к выходу. По дороге едва не столкнулась с новеньким студентом. Пришлось даже за плечо его схватиться, чтобы не рухнуть на пресловутый скользкий пол. От неловкого соприкосновения меня точно магическим импульсом тряхнуло. Ты тоже это почувствовал? без церемоний обратилась я к парню. Ну, да, а что? Бермат нал он смущённо, явно стараясь не пялиться слишком уж откровенно на мои ноги в укороченной юбке. Странно, как будто дар до артефакта дотронулась, только я с некоторых пор стараюсь к ним не прикасаться. "Как и я", пробурчал новичок. "Так ты тоже из-за неисправного артефакта сюда загремел?" осенила меня. "Таких же, как я, мне раньше не встречалось. У остальных, кого спрашивала о попадании в Эвереч, были другие причины. Да мы с этим парнем просто друзья по несчастью". Поговорим после, сейчас мне некогда, улыбнулась я ему. Удачи, и я, пожалуй, всё-таки приду посмотреть на твоё посвящение завтра, чтобы тебя поддержать. Уходя, чувствовала, как новенький провожает меня взглядом. Надо было спросить, как его зовут, но сейчас и правда не до того, надо спешить к ректору. И не потому, что я так стремлюсь поскорее снова его увидеть, а потому что мне тоже очень интересно, что там насчёт ранхорнов. Если кто-то в академии балуется кровавыми ритуалами, умудрившись найти о них информацию в старой книге, которая каким-то образом не попала под запрет и не была уничтожена, надо этого кого-то отыскать и наказать так, чтобы впредь не поводно было. На этот раз желающих прокатить меня на маголифте не оказалось, так что я поднималась по лестнице, шаг за шагом, пролёт за пролётом. Под конец после сытного ужина-то немного даже запыхалась. Стыдна, кара Надо чаще тренироваться. Говорил ведь тебе Блекторн, что в здоровом теле – здоровый дар». Поборов соблазн войти без стука и застать ректора еще за чем-нибудь пикантным, как уже однажды было, вежливо постучала. На сей раз Ричард Блекторн оказался в кабинете не один, а с заместителем. Тот взглянул на меня с любопытством, я ответила извиняющейся улыбкой, и, дескать, не хотела вам помешать, уважаемые магистры. Но я тут особо подневольная, сказали прийти, явилась. Алиринт Тамарена помогает мне с книгами для лекции. Соизволила объяснить моё внезапное вечернее появление ректор. Вот оно как, протянул магистр Хартли. Кажется, раньше вы не ладили, а теперь Алиринта стала вашей любимой студенткой, магистр Блэктерн. Мне показалось или в его интонациях прозвучала извивительность? Скорее уж любимой проблемой, ответил ему ректор. Так что пусть лучше будет под присмотром. Тогда уж точно больше ничего не натворит, и мне не принесут на неё очередную жалобу». «Ну, бывают и такие причины», — туманно произнёс заместитель и, попрощавшись, покинул кабинет. «Причины чего имел в виду магистр?» — задала вопрос я. «Не берите в голову, Али Ринта, работа вас ждёт», — кивнул мне на стол Блекторн. «Не выяснили у библиотекаря, кто брал ту книгу?» — поинтересовалась я. Никто из студентов ни разу за последние годы её не брал даже просто почитать в самой библиотеке. Подстава. Значит, точно надо искать преподавателя, взрослого человека, вслух подумала я. Как и в случае с Фиоретти. Её покровителем тоже был явно не студент. Но есть ли тут хоть какая-то связь, или она мне попросту чудится, потому что я не оставила надежды отыскать того самого таинственного покровителя. "Займитесь делом Алиринта", снова напомнил ректор. Зануда. Книги сами себя не просмотрят. Слушаюсь, отозвалась я. Может, ещё на что-нибудь любопытное наткнуться получится. Хотя едва ли тот, кто интересовался ранхорнами и их запретными ритуалами, был так любезен, что оставил на страницах какой-нибудь книги свои инициалы. Перелистывая очередную книгу, я дёрнула и слегка встряхнулась, разминая плечи. За незашторенным окном уже стемнело, огоньки свечей отражались в стекле. А обстановка-то и правда почти интимная. Как будто мы с ректором на настоящем свидании. Эх, Кара, твоя подруга была права. Не разбираешься ты в отношениях, раз тебе даже работа за одним столом романтичной кажется.